Глава 18. Особенности национального бизнеса. Пока наше темное вещало, я вспоминал хрупкую скромную лучницу, которая попала в этот мир прямиком с каких-то соревнований. Или просто с тренировки. Честно говоря, уже и забыл, что, впрочем, не важно. Как она пряталась в кустах во время мятежа Петровича. Как боялась лишний раз слово сказать. Заново проиграв в памяти, как она собирала для меня травки на пару с Ольгой, я еле сдержал улыбку. И что теперь? Нет, хрупкость ее никуда не делась. Все такая же стройная и даже поджарая, если такое можно говорить о людях. А вот скромность. Уже довольно длительное время Даша ассоциируется у меня с чем угодно, но только не с этим качеством. В голове не укладывается, насколько серьезную метаморфозу претерпела эта девчонка. Вот и сейчас, — говорит спокойно и уверенно, даже в какой-то степени дружелюбно, что для нее не свойственно, однако упорно при этом гнет свою линию. Впрочем, если бы она была слишком погладистой, я бы, наверное, заподозрил неладное. — Что-то типа филиала, — увлеченно говорила Даша. — Законом это не запрещено, я специально проверяла. Тут же есть союзы, в которые объединяются представители разных стихий, так почему бы... «Я тебя понял». Мягко, но уверенно перебил я темную, приподняв руку. «Только союзы — это объединение нескольких кланов, насколько я тоже успел узнать. Или же что-то вроде профессиональных гильдий, охотники на монстров, добытчики и так далее. А то, что предлагаешь ты...» «Не только она», — влез Петрович. «Ну, слава богу, а то я уже подумал, что он передал темный свой голос». «Я бы хотел того же самого для бездны». «Стоп, стоп, стоп!» — покачал головой я. «Давайте заново и по порядку». «Вы оба?» — я по очереди посмотрел на Копейщика и Темную. «Согласны оставаться в наших общих рядах, понимая, что я организовал квартал света. Так?» Мои собеседники дружно, как по команде, кивнули. «Получилось даже забавно». «Вы хотите со мной сотрудничать, совершать совместные вылазки и вместе же развиваться?» Продолжил я и, дождавшись от Даши с Петровичем очередного подтверждения, подвел итог. «Но взамен вы требуете для себя...» «Как-то там сказала... филиалы стихий?» «Ну да», — горячо воскликнула Даша. Буквально секунду спустя ее лицо приобрело хитрое и слегка надменное выражение. «Ты же понимаешь, что сотрудничество выгодно всем нам». А оставаться в накладе мы не собираемся, ни я, ни Валентин Петрович. В принципе, идея неплохая. Оставаясь под эгидой единого квартала, мы при этом сможем расширяться во всех направлениях. Отказаться от слабости и использовать только сильные стороны. Мне это тоже нравится. Справедливо, кот, согласись. Тем временем Копейщик решил поддержать напор темный. «Но это же бред!» Признаться, я не ожидал, что Лена такое скажет, да еще столь громко и уверенно. «Отделение тьмы и бездны в квартале света!» А ведь и если задуматься, начал я и оперся подбородком о кулак. Нет ли тут каких-то подводных камней, которые я сразу мог не заметить? Все трое замолкли и внимательно посмотрели на меня. А я что? Мне надо подумать, и пусть это выглядит не так круто, как моментальное решение, но не взвесить все риски было бы глупо. Однако, начнем лучше все-таки с плюсов. Для начала, какими бы Даша с Петровичем ни были, они сейчас мои союзники. Да, они представляют другие стихии, а спортсменка так и вовсе противоположную моей официальной. Но пока нам вполне удается работать вместе и соответственно выживать. Уже очень скоро я проверну свою задумку с поставкой комплектов для воинов Чана, чем определенно вызову гнев целого ряда влиятельных жителей находки. Так что лучше уже сейчас начинать выстраивать собственную систему взаимовыручки. Если все пойдет как надо, а я в этом предпочитаю не сомневаться, квартал расширится, и почему бы не сделать его по-своему уникальным. Филиалы бездны и тьмы в квартале света. Кто-то скажет, что такого не может быть, значит нам предстоит стать первыми. Теперь, к каким негативным последствиям это может привести. Недовольство других кварталов тем, что я переманиваю их потенциальных сторонников? Не критично. Они и так будут всячески мешать встать на ноги новой силе. Посредники, жрецы мертвых богов? Эти должны будут сохранить нейтральные отношения. Вроде бы в любом случае наши интересы не пересекаются. Дальше. Генерал. А вот это будет даже скорее за. Учитывая его проблемы с темными, уверен, что появление нового полюса силы, усложняющего баланс стихий в городе, будет ему только на руку. «Пожалуй, это разумная идея», — после затянувшейся паузы резюмировал я. «Если наш квартал будет расширяться и новых жителей появится не меньше двадцати, я позволю вам создать филиалы ваших стихий или отделения, как лучше». «Филиалы», — быстро отреагировала Даша. Мне больше нравится такой вариант, он логичней. И еще. Она сцепила руки в замок, оперлась на них и протянулась ко мне через стол. Не двадцать жителей, а десять. Почему бы и нет? Условия я поставил исключительно формальные. Сама идея меня более чем устраивает. Я еще немного для виду посомневался, потом согласился. Итак, мы договорились. Не спросил, а именно утвердил я. Детали еще успеем обсудить, а сейчас нам пора спать. Лена уже откровенно клевала носом. Да я и сам уже практически выключился. Не знаю, каких трудов мне стоило сдерживаться. Я прямо-таки видел, что Дашу подмывает еще поговорить, но и они с Петровичем тоже бодрствовали слишком долго. Заметно поборов свое любопытство, темная кивнула и издала громкий зевок. На всех остальных это подействовало будто инфекция и спустя мгновение зевали уже все четверо спать спать спать с трудом перебирая ногами я добрался до своей постели рухнул на нее не раздеваясь и тут же провалился в глубокий сон видимо я был настолько истощен что проснулся как мне показалось буквально сразу же а на самом деле спустя почти десять часов выглянув в окно и увидев солнце в самом зените Я окончательно сбросил себе оковы сна и, весело насвистывая, побежал в лавку к своим знакомым. «То-то они удивятся», — подумал я и довольно улыбнулся. «Главное не зазнаваться и вести себя естественно. Прикуплю у них кое-какие запасы, заодно, может, продам шкурки и потроха». Но не все сразу. Зачем привлекать к себе излишнее внимание? Мне все-таки нужна именно репутация, а не дешевая слава. Как известно... Самый простой способ скрыть свое внезапное богатство – это делать покупки в разных магазинах. И сделать мне это теперь гораздо проще, ведь по договоренности с Чаном я могу посещать магазины, что он контролирует. А это значительно расширяет мой выбор. Конечно, можно было бы послать за покупками и Петровича с Дашей, в исполнении, так сказать, союзнического договора. Тем более, что это было бы намного эффективнее, учитывая, что покупки может совершать каждый. А вот охотиться по вчерашнему способу или заниматься алхимией, это уже только моя прерогатива. Но, увы, я пока еще слишком неуверенно плаваю в местных рыночных отношениях, чтобы доверять их кому-то другому. Как я уже не раз замечал в этой жизни, доверять что-то коллегам или партнерам можно только, если сам в этом вопросе разбираешься досконально. Иначе обманут, или хуже того, просто наделают такую прорву ошибок, что хоть вешайся а ты будешь даже не в курсе до того самого момента, когда станет уже слишком поздно. Так что сначала во всем разобраться самому, потом поручить другим уже конкретное задание, и только так. Подумав, я решил сперва заглянуть в оружейную лавку. 250 мечей, подумать только. Я напоминал сам себе неожиданно разбогатевшего отечественного нувариша. В кармане которого еще недавно звенила мелочь, а теперь в его дорогом портмоне приятно похрустывают купюры. Правда в моем случае, это были кристаллы, которые в невидимом кармане не издавали никаких звуков, но одно лишь осознание их наличия грело мне душу. Удостоверившись, что в магазин с толстой дубовой дверью мне можно заходить, я потянул за ручку. Кстати, зачем такая толстая дверь, если витрина тут стеклянная и огромная? Такие очень легко разбить. Стоп, не о том думаю. Вход в лавку оружейника открылась тихо, без скрипа, и я вошел. Первое, что мне бросилось в глаза — огромный ассортимент самых невероятных орудий смерти. Луки, арбалеты, комплекты стрел к ним, топоры, секиры и копья, винтовки, автоматы и даже тяжелые ручные пулеметы. А еще... Самые экзотические щиты разных форм и самых немыслимых расцветок. Бросив взгляд чуть правее, я улыбнулся. Наверное, до самых ушей. В углу висела огромная боевая коса с настолько убийственным дизайном, что, будь я коллекционером, непременно потратил бы на нее все деньги. Что самое обидное, все параметры были скрыты. Вот к чему такая таинственность и охота хозяевам каждому покупателю их отдельно показывать. Или этот такой способ завязать диалог и впалить что-нибудь еще? «Сколько стоит такая прелесть?» — задал я вопрос квадратному продавцу, явно бывшему боксеру или тяжелоатлету. «Такая?» — флегматично уточнил он. «Нет, с таким тоном тут явно не нацелены на повышение прибыли. Значит, скрывают параметры в целях безопасности. Но зачем?» Сотни больших кристаллов, но лучше не трать время. «Это почему?» – опешил я, – то ли от неожиданности, то ли от названной стоимости. Сотни кристаллов всего лишь за одну косу, да какие же тут цены на оружие? «Ее только бабы могут использовать, хотя, конечно, класс редкий, этого не отнять», – довольно хохотнул продавец. «Такая вот, брат заковыка, что-нибудь еще интересует?» Стоило продавцу дотронуться до лезвия, как рядом с косой тут же вспыхнуло и ее описание. Измененная коса Хауса Вейстра, класс редкий. Мастер вложил в оружие свою силу, изменив его и придав новую мощь. Урон четыреста семьсот по разным типам брони. Ограничение только для женщин. Да, кивнул я, про себя удивившись особенности боевой косы. Надо же, ограничение на оружие по половому признаку. Это что-то новенькое даже в этом мире. Мне нужно 250 самых простых, но крепких мечей. Если редкое оружие стоит сотню, хочется верить, что обычное обойдется мне во вполне удобоваримую сумму. Кстати, если большая часть цены — это плата за класс оружия, то и мои сеты МИУСа будут стоить немало. Хотя больше всего меня, конечно, заинтересовали цифры урона в описании оружия. Разброс в зависимости от типа брони. Это обязательно нужно будет учесть в будущем. Но главное — 700 урона. Бог ты мой, я только сейчас окончательно осознал, где же оказался, и что за монстры ходят мимо меня по улице. Это мы тут появились прямо из Долины Новичков, а все остальные — это бойцы, прошедшие через тысячи схваток, собравшие самое лучшее оружие, какое возможно, и главное — не отказавшиеся от идеи движения вперед. Чего против них стоят мои жалкие сто урона или даже двести атаки у копья Петровича, смех один. Мужик по имени Иван, фамилии, как я и ожидал, не было видно, тем временем наконец-то полностью осознал всю глубину моего запроса и крякнул от удивления, но тут же соориентировался и показал мне несколько вариантов. Наиболее оптимальным мне показался Гладиус, Простая, но надежная форма, удобная рукоять и крепкий материал. Урон 90-110, и это самое простое оружие. Чувствую, всему нашему отряду нужно будет срочно прикупить себе обновки. Слегка поторговавшись, Иван отдал мне нужное количество гладиусов за 150 больших кристаллов. Оказывается, их давно уже никто не брал, и оружейник рад был возможности избавиться от залежавшегося товара. После этого общаться мы с ним начали уже практически как добрые друзья. Я даже попросил показать мне еще пару экземпляров оружия, чтобы начать получше ориентироваться в том, чего можно будет ждать от местных бойцов. Как оказалось, урон обычного оружия всегда шел в районе сотни, дальше отличаясь немного в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества изготовления формы клинка, ну и, как недавно выяснилось, брони противника. Улучшенное оружие обычно было в два раза сильнее и стоило соответственно в два раза дороже. Как я понял, созданные мной более слабые экземпляры были обусловлены в основном несовершенством изначальных образцов. Получается, из местных исходников я смогу сразу же сделать кое-что посолиднее. Недолго думая, я тут же прикупил себе две обычных косы, а потом еще лук, копье и хлыст. Сделаю для всех нынешних жителей квартала света новое оружие. Будем выделяться. Дальше я принялся изучать редкое оружие. Урон от него, как оказалось, обычно проходит на уровне трех-четырех сотен. В случае с косой, которая по своим параметрам была скорее на уровне эпика, повышенная атака была связана с тем, что само это оружие было необычное, а именное. Я тут же сделал себе в памяти еще одну пометку а заодно пожалел об утраченном подарке Лысого. Так оса ведь тоже была именная, вот бы попробовать ее улучшить, но, увы. Еще одно увы было связано с тем, что без особого допуска ни продавать, ни даже просто показать оружие эпического уровня Иван мне не мог. А вместо ответа на мой вопрос про легендарки, он так и вовсе лишь пожал плечами, моментально лишившись всей своей неожиданно проснувшейся дружелюбности. Пришлось мне уже с ним окончательно прощаться и отправляться дальше.